о пятая. Полтора часа назад зашло солнце, а я из узлома наблюдаю, как накатывают тяжёлые волны на скалистый берег. После полудня резко испортилась погода и налетел сильный ветер со стороны океана. Все малые катера и яхты попрятались в гавани, и только тяжёлые грузовые суда несмешно идут по фарватеру, даже не вздрагивая от ударов могучих волн. Надеюсь, ухудшение погоды Не намёк на то, как пройдёт разговор с наследником. Тряхнув головой прогнал эту мысль. Никогда не был суеверным, не надо и начинать. Неторопливо, не покидая излом, я направился в сторону Вильфльеса. Двигаться старался по низинам, чтобы не привлечь случайного внимания. Спешить было некуда, а вот ещё раз обдумать ситуацию не помешает. Этим я и занимался, прокручивая возможные темы разговора. Чем больше размышляю, тем всё сильнее кажется, что таких тем не может быть много. И приложив руку к сердцу, ни одна из этих тем мне не нравится. Скорее всего, разговор будет нелёгким, и в лучшем случае меня просто хотят завербовать, проводя ту операцию на самом высшем уровне. Все остальные варианты, которые лезли мне в голову, были ещё хуже. Так размышляя, я приблизился к дворцовому комплексу всего за 4 минуты до назначенного времени. Нахождение малого дворца не было секретной информацией. Его можно было найти на любой достаточно подробной карте города. В это время суток дворцовая территория напоминала засыпающий улей. За исключением службы безопасности, те работали как обычно. Проскочив через садовый комплекс, который по периметру отгораживал основные здания от любопытных глаз, вышел в самое сердце столицы. Главное здание не сильно впечатляло, На картинках оно выглядело более внушительным и монументальным. В реальности же сильно уступало знакомым Эрмитажу или Версалю, скорее напоминая мне Павловский дворцовый комплекс. Как только пересёк границу дворцовой площади, почувствовал лёгкое сопротивление, настолько незаметное, что сперва подумал, что мне показалось. Но как только ощутил его, так через секунду пискнули рации у охраны. Оборотни службы безопасности точь-в-точь пришли в боевую готовность. То есть получается, меня заметили? Но как? И как только спросил себя, так сразу вспомнил необычное стекло в здании Ризва, которое было способно почувствовать рейговый изломе. То стекло было заговорено одним из рыцарей излома, который получил в качестве награды дар артефактора, то есть способность наделять обычные предметы необычными свойствами. Но вы я так и не смог узнать, кто же из рейгов обладает такой уникальной способностью. Формально считалось, что изготовитель артефактов некий рыцарь излома по имени Белоплечий. У него была своя страница на сайте Ризва, изображения и все прочие атрибуты, необходимые члену организации. Но реально никакого рейга с таким именем не существовало. Личность Белоплечего была фикцией, созданной Максом Красом. для защиты реального артефактора. К моему сожалению, имени настоящего умельца не знала и Майя. По ее словам, с артефактором встречался только Макс Красс и никто более. А после гибели первого главы организации уникальный Рейк так ни разу еще не вышел на связь. С другой стороны, кто-то же обновляет подпитку действующих артефактов Ризва. А значит, этот артефактор, кто-то из действующих членов организации, который просто не желает раскрывать свой талант. Очень надеюсь, что когда-нибудь он признается. Подобный дар мог дать мне в руки очень интересные инструменты. Скорее всего, сейчас я столкнулся с ещё одним плодом его работы, а именно охранным периметром, чувствительным к взлому, развёрнутым для предупреждения охраны герцога. Ради любопытства почти минуту наблюдал за безопасниками, Оказалось, что они не знали ничего, кроме самого факта, что периметр кто-то пересёк в взломе. Будь у них больше информации, стражники действовали бы иначе. Тем не менее, надо быть поосторожнее. Кто знает, может, этот периметр не единственный сюрприз, который меня ожидает. Если бы меня не поджимало время, я бы провёл пару экспериментов с этой охранной системой. Но как ни любопытно мне было, отложил это на когда-нибудь потом. К малому дворцу вела петляющая мощёная старым камнем дорожка. То, что меня ждут и приготовились к визиту, стало ясно сразу. Хотя бы потому, что на этой дорожке, как и на небольшой площади перед малым дворцом, не было никого, даже охраны. И только на ступеньках у входных дверей, разглядывая проплывающие в небе облака, стоял никто иной, как рок. Конечно, я мог просто проскользнуть мимо него и сам найти наследника. Но что-то глубоко внутри подсказало, что подобное действие будет неправильным. Поэтому, подойдя к ступеням, но ещё не ступив на них, перешёл в материальность. Мастер уважительно кивнул мне куратор, который даже бровью не повёл при моём неожиданном появлении. Мистер Рок вернул ему кивок. Вам прямо до центральной лестницы, подняться на один пролёт и направо. Сказав это, он распахнул входные двери. Чёрт, я хотел немного расспросить куратора о ходе следствия, но его слова явственно подсказали, что сейчас не время. Принято, односложно ответив, поднимаюсь по ступеням. Если фотографии интерьера главного дворца множество, и их легко можно найти в сети, то обстановка внутри малого дворца неизвестна широкой публике. Попав внутрь, с любопытством огляделся. Высокие потолки, мягкий ковёр ручной работы под ногами, Мягкое, но достаточное освещение. Но больше всего привлекают стены, увешанные картинами. Причём это не портреты представителей Герцкского рода разных поколений, как в главном здании, а пейзажи. Пейзажи развешены так хитро, что идя по коридору, ты словно проходил сквозь времена года. Не одна картина на каждое время, а по десятку на весну и на лето, и на осень и на зиму. Увидев подобное впервые, я был поражён. Это было не просто красиво, это самый настоящий шедевр, от взгляда на который перехватывало дыхание. Картины явно были выполнены одним мастером. Все 40 полотин вышли из-под одной руки. Мама Изао, один из лучших искусствоведов в мире, и тем не менее, она ни разу не рассказывала сыну об этом шедевре, хотя о других могла говорить часами. Мне кажется, она и не знала об этой серии полотин. Возможно, видели эти картины Только особо приближённые к трону и никто более. Не сказал бы, что я особенный и понимающий ценитель искусства, но даже меня пронзило. Пройдя вдоль всех полотен от самой ранней весны до окончания зимы, словно очистился. Эффект был похож на часовую медитацию под присмотром Зангхема. Те тревоги, что терзали меня, отступили, а разум успокоился. Дверь в библиотеку была слегка приоткрыта. Подумав, я не стал ее открывать сразу, а вежливо постучал. «Входите», — донеслось из-за створок. Библиотека, к моему легкому разочарованию, оказалась именно простой библиотекой. Стеллажи, полные книг от пола до потолка вдоль всех стен, и в центре зала большой массивный письменный стол. В метре от стола, держа в руках раскрытую на середине книгу, стоял никто иной, как Лейр Глуатон, старший сын правящего герцога. Узнать его было легко, так как он был медийной личностью, и фотографии с ним часто публиковались. Но то, что не могли передать снимки или видеосъёмка, так это той ауры властности, которую буквально источал этот человек. Маэстро, коротко кивнул наследник и взмахом руки, в которой держал книгу, предложил присесть в кресло. Сэр, коротко поклонившись, я принял его предложение. Конечно, это могла быть ловушка, наподобие устроенной мне Эшеном, но я шёл эту возможность мало вероятной. К тому же, на мне сейчас Метатрон. И если кто-то решится меня пленить с помощью тьмы, то его ждёт большой сюрприз. Метатрон удивительный доспех. В любой другой броне сидеть в глубоком кресле было бы неудобно, но в нём вообще не чувствовал никакого дискомфорта. Подождав, пока я устроюсь, наследник положил книгу на стол. И также сел в ближайшее кресло. Пока он это делал, я пробовал разглядеть, что же он читал до моего прихода. Во-первых, книга новая, даже со своего места ощущаю запах свежей типографской краски. Во-вторых, это что-то художественное, а не научное. На это намекает яркая суперобложка. Странно, никогда бы не подумал, что у наследника есть время на художественную литературу. Что же касается названия, Оно мне ничего не сказала, не покорившийся, да и автор был незнакомый ЗАО. «Завтра появится во всех книжных магазинах страны», заметив мое внимание, прокомментировал Лейр Глуатон. Как, впрочем, и в Европе. Сказав это, он тяжело вздохнул. «Настолько интересная вещь? Раз он хочет начать разговор с чего-то нейтрального, прощупывая меня, то в эту игру можно играть вдвоем». «Написано гениально». Каждая строчка, каждая глава бьют прямо в душу. Улыбка на лице наследника явно не весёлая, что противоречит его словам. Вас тоже бесит гений? Иногда, уклончиво отвечаю я, не понимаю, где ловушка и как в неё не наступить. У большинства из них есть неприятный талант. Старший сын герцога кивнул на книгу. Создавать свои шедевры удивительно не вовремя. Не вовремя лично для вас? Чтобы не ждать, пока он развернёт свою западню слов, я перешёл в наступление. Грубо, пожалуй, да, но чтобы не потерять инициативу, другого выхода не нашёл. Не только ушёл от прямого ответа наследник, значит, мой удар попал в цель. Эта книга, у нас и так множество проблем, но все они, да, все, даже проблема Эшэна могут показаться сущими мелочами. По сравнению с тем штормом, который может принести этот текст. Может, уточняю я. Есть варианты. Кивнул Лэйр. Понимаю, он благородный даже больше, он будущий правитель, наследник древнего рода правителей. А значит, интриги и политику впитал с молоком матери. Но меня все эти недоговорки и скрытые смыслы в последнее время невероятно раздражают. К тому же играть на чужом поле с человеком такого уровня Это прямой путь к проигрышу, поэтому обостряю ситуацию ещё больше. Тоже на днях прочитал книгу, в ней рассказывалось, хм, прервал меня наигранно закашлевшийся собеседник, не дав мне пересказать монографию по истории древнего Китая. А разве вы меня не о книгах пригласили поговорить? Как можно невиннее спросил я. Наследник медленно наклонил голову, а затем подался всем телом вперёд. Хотите говорить прямо? В глазах оборотни сверкали искры надвигающейся грозы. Если это возможно. Что ж, Алейр Глуатон поднялся с кресла и обошёл библиотечный стол. Прямо так прямо. Подойдя к книжному стеллажу, он провёл пальцами по корешкам и повернулся ко мне. Я не ошибусь, если скажу, что ваше влияние на столичных рыцарей излома очень велико. Если бы не шпага, я бы вывернулся. Но если не хочу получить ржавчину на клинок, то сейчас придётся говорить правду. Любую простую уловку или недоговорку этот человек раскусит на раз. И это будет плохо, так как настроить против себя наследника подобными шагами откровенно глупая идея, по крайней мере, по столь незначительному поводу. Не ошибётесь. Услышав ответ, старший сын герцога подался вперёд. Его лицо покраснело, И он проговорил сквозь плотно сжатые губы. Тогда подскажите мне, а то я совсем не понимаю. Мне показалось, что этот человек нормально не спал пару недель минимум и сейчас плохо контролирует свои чувства. Да, не понимаю, как вы с вашим влиянием позволили такому, как Крикс, стать главой Ризва. Вот честное слово, я не хотел с ним ссориться, вот вообще подобное не входило в мои планы. Но ответить на этот вопрос значило признать свое подчиненное по отношению к нему положение и, что еще хуже, утвердить то, что Рейги под отчетный перевертышем. Стараясь не делать резких движений, я поднялся с кресла, демонстративно вежливо поклонился и холодным тоном произнес. Был рад знакомству. После чего тут же перешел в излом. Иное пространство принесло волну успокоения, и это хорошо, а то я едва не сорвался. что было бы совсем нежелательно. Одно дело просто уйти, как я сейчас, и совсем другое, если бы не сдержавшись, проявил откровенную враждебность к практически главе государства. Вот что совершенно не надо сейчас мне и Ризву, так это конфликта с домом на холме. Но альтернатива была ещё хуже. При светлые силы. Не я начал конфликт, С сожалением взглянув на наследника, сделал шаг в сторону балконных дверей, намереваясь покинуть библиотеку именно через них. Но тут произошло то, что совершенно мной не ожидалось. Лэйер Глуатон тряхнул головой, повёл плечами и вскинул руки в примирительном жесте. "Мои извинения", без тени театральности или иной наигранности в голосе произнёс он. "Был неправ". Наследник шагнул к балконным дверям и сделал приглашающий жест. Как насчёт подышать свежим воздухом? Если бы он достал какой-то артефакт и подстрелил меня прямо в изломе, я бы, наверное, удивился меньше, чем когда услышал эти слова, потому что знал об этом человеке. Он был упёртым, словно бык, и никогда не менял своих решений. А тут его признание собственной неправоты было искренним. Это я понял точно благодаря подсказке искры. Будь дело только во мне лично, покинул бы дворцовый комплекс прямо сейчас. Но что-то мне подсказывает, на кону намного больше. Хотя, возможно, и придумываю, но упустить что-то важное только из-за своей обы치вости нет, не в том я положении. Выйдя в материальный мир, я в лёгком сомнении, немного играя, наклонил голову и произнёс: "Подышать?" Хорошо, говорят, свежий воздух успокаивает. Наследник секунд 5 внимательно смотрел на меня, Бурави забрал шлема, потом медленно кивнул, правильно истолковав мой намёк. Мы молча вышли на широкий и просторный балкон, на котором без проблем можно было спокойно разместить минимум 5 столов для русского бильярда. Старший сын герцога пошёл к перилам и обхватил их руками, сжав поручни так, что у него побелели костяшки. А старая бронза поплыла, теряя форму. Вокруг нас происходит что-то глобальное, рожав руки усталым голосом произнёс наследник. Нет у меня нет никаких доказательств этому, только намёки. Но моя интуиция буквально кричит о том, что надвигается нечто. Нечто, что возможно изменит весь мир. Интересно, что он почувствовал, близость конца света или возможность пересмотра договора? До меня дошли сведения, что все три престола удалились от дел одновременно. И все же, что он предчувствует? Это важный элемент беседы. Задумавшись на эту тему, я забыл разыграть удивление от услышанного, что тут же было замечено собеседником. «Значит, вы знали о престолах, в легком, но все же в этот раз наигранном удивлении», сказал Лейр Глуатон. «Спросите настоятеля обители знаний», — пожимаю плечами. Он точно знает больше. Говорят вы, друзья, развернувшись, наследник облокотился на поручни поясницы. Мы несём одну ношу. Интересно, он поймёт, что этой фразой я намекаю на то, что не буду отвечать на вопросы, имеющие личную окраску. Мои аналитики подали служебную записку, в которой утверждается, что частота прорывов во всём мире увеличилась. Тяжело вздохнув, наследник продолжил: примерно на 7%. Мы не знаем, случайная это флуктуация или новая крайне негативная тенденция. И что хуже лично для меня и возможно вас, когда дело касается навильтра, процент достигает 12. После небольшой паузы он добавил: "Это многократно проверенные цифры". Спасибо за данные, безэмоционально отвечаю собеседнику. Нам нужны все силы. Да-да, вы не ослышались. Не дому на холме, ни Ризву, а всем нам как никогда необходимо согласие. Отлипнув от перил, наследник подошёл ко мне и остановился всего в полуметре. Предлагаю перестать играть словами и поговорить прямо. Да, а я такой наивный юноша, что взял и поверил политику, выращенному в пелёнках в семье политиков. Начинайте, односложно отвечаю, не сделав шага назад, но и не протянув руку. Крикс. Да что такое? Их что всех Зангхем покусал? Сперва Майя, теперь вот наследник, который начал мерить балкон шагами прямо как созидающий. Мы разузнали о нём всё, что возможно, буквально всё, вплоть до того, какой любимый йогурт был у него в 5 лет. Нашли все суда, на которых он работал после побега из семьи, расспросили все экипажи, всех, кто когда-либо общался с ним. Оперативно Не стал скрывать своего удивления. Для подобного объёма работы нужны минимум месяцы. Это было нелегко, а учитывая то, сколько сил в то же время работало над проблемой Ешина, ваши люди сделали почти невозможное, склоняя голову в знак восхищения. Передам вашу похвалу соответствующему отделу. Лёгкая улыбка на его лице, я не понял, что она значит. С вероятностью 87% его намерение Это смена власти, вначале в одном государстве и далее по всему миру. Понимаете, почему меня так удивило, когда подобный человек внезапно занял должность главы союзной организации, мной же и созданной организации, которая должна была быть мостом между рыцарями излома и нами? Внезапно? Пожалуй, соглашусь, я даже сейчас в это не могу поверить, ведь Крикс – чужак в Вилфлиесе. И мало того, что чужак, так еще и по прибытию в столицу вел себя на редкость нагло и вызывающе. При всем при этом рыцари проголосовали именно за него. Хотя если бы на должность претендовали я или Майя, то ему бы вообще не светило стать главой организации. Но так сложилось, и вот результат. Не думаю, что Крикс начнет действовать в ближайшее время, пожимаю плечами. Ему надо усилить своё влияние, а это не дело ближайших дней и даже недель. Так вы не знаете, в голосе наследника слышится искреннее удивление. Не знаю что, медленно произношу я. Крикс уже начал формировать личную гвардию, ведя приватные беседы с некоторыми рыцарями излома, чья лояльность стране под сомнением. Так, и как это получилось, что подобное мне рассказывает чужак? Наследник, а не Майя, Галли, Рекс или Близняшки? И ответ прост. Ни один из них не знает закулисных действий нового главы. Может такое быть? Нелегко признавать, но опыт интриг у того, кого готовили править, кратно выше, чем у молодых во многом наивных и идеалистичных рейгов. Спросить, откуда он знает? Нет, мне ясно, что у него есть кто-то свой в ризве, и, возможно, не один. Отчётливо понимаю, если спрошу прямо, он назовёт свой источник, но этот ответ сделает меня его должником. Ответьте прямо. Пока я думал, Лэйер Глуатон протянул вперёд руку и спросил: "Мы с вами союзники?" Чёрт, и как быть? Как рыцарь излома, я безусловно за союз с властями. Но как реинкарнация Эльсида в вопросе договора? Это я ещё не решил. Без вашего прикрытия и обеспечения потери рыцарей и зломов возрастут кратно, а вам тем более не решить задачу прорывов без нас. Сказав это, протягиваю руку, я мог бы пожать ладонь наследника, но не делаю этого, сейчас ход за ним. Секунд 10 наши ладони висят в воздухе друг напротив друга, а затем Лэйер Глуатон пожимает мою руку. Принимаю. Он явно ожидал большего, но рад даже моей формулировке. Неужели наследник чувствует себя настолько загнанным в угол? Завершив рукопожатие, Лэйер Глуатон вновь подошёл к перилам. Вы же хотите что-то спросить. Как он определил это? Ведь от эмоционального считывания меня прикрывает метатрон. Угадал или подсказала интуиция? Впрочем, неважно, в свете того, что его так волнуют бунтарские настроения Крикса, У меня и правда есть вопрос. Вас беспокоит настроение в Ризве, и при этом вы терпите под боком уже много месяцев явно антиправительственную организацию «Рыцарей излома». Вы о масках на Вильтера? Ах, меня переиграли. По его спокойствию ясно, он ждал этого вопроса, а точнее плавно меня к нему подвел, а я купился как наивный чукотский юноша. И тем не менее мне ничего не остаётся, как подтвердить. Да, а масках на Вильтера.